посредственные способности, малопривлекательную наружность и необыкновенно сварливый и деспотический характер. Но сыночек Берти пошел не в маму с папой, а в других родственников. Весельчак. Однажды вместе с приятелем задрал юбку на голову у проходившей старушки и засунул пятифунтовую купюру в ее панталоны. Бегал по борделям, любил собачьи петушиные бои, резался в карты и танцевал до утра. Охотился на кого не лень. Пил по белому и по черному. Не пропускал ни одной юбки и так обожал сигары, что его именем назвали ныне ходовую марку. Ни один король, даже французский, так не любил Париж и особенно его блестящих кокоток. Именно там, в знаменитом Муленруже, Разгулявшийся Берти заказывал шампанское для натурщицы Тулуз Латрека. и для всего оркестра, а через несколько лет завел романец с самой Сарой Бернар. Однако пыл его души не был направлен исключительно на француженок. Не пропустил он и англичанку Катрин Уолтерс, получившую вознаграждение в десять тысяч фунтов за одну ночь с императором Наполеоном Третьим. Однажды она устроила так, что была подана Берти на серебряном блюде и предстала взору принца абсолютно голой, если не считать нитки жемчуга и ветки петрушки в волосах. А мама, королева Виктория, надувала щеки и грозила пальцем. Гремели скандалы, рыдала супруга Берти, принцесса Александра, принц писал яркие письма своим любовницам, и потом они его шантажировали. Приходилось даже свидетельствовать на судебном процессе. Так он жил-поживал, законных и незаконных детей наживал, пока не успокоилась душа сначала Альберта, а потом и Виктории. После смерти ее мужа пошел слушок о ее сожительстве со слугой. Когда Берти надел на голову корону, ему уже стукнуло 60 Но все равно приятно. Радует, что он не отказался от вредных привычек, а наоборот, развернулся на полную катушку, не стал прятать любовниц, и, как все развратники, стал популярнейшим королем Англии. Огромное сходство с Россией, где чем развратнее правитель? тем больше его обожает народ. С другой стороны, как пишет Бродский, нет для короны большего урона, чем с кем-нибудь случайно переспать. После трагической гибели принцессы Дианы в Англии выросло число противников монархии, ибо строптивую принцессу семейства не жаловало и постоянно ей выговаривало за дурное поведение. Монархия подвергается резкой критике. Но разве мы не ненавидим то, что любим? Разведенный муж Дианы, Чарльз, принц Уэльский, в будущем обретет корону, а сейчас пока все гадают, когда он свяжет себя брачными узами со своей давней любовницей, постоянно мозоливший глаза Диане, которая, кстати, тоже любила наставлять мужу рога. Принц включился в нашу бескрайнюю Пушкиниану и издал на свои деньги уникальный труд пушкиноведов. Фоксимельное воспроизведение и описание 18 рабочих тетрадей Пушкина, состоящие из восьми томов альбомного типа, 2500 долларов за весь комплект. Часть небольшого тиража бесплатно передана некоторым нашим библиотекам, наш человек. Вензоры живут припеваючи. Королева является одной из самых богатых дам мира, владеет угодьями, замками, тысячами драгоценных произведений искусства. У нее 5 Роллс-Ройсов и одна яхта, Британия. К тому же государство оплачивает ей 75% расходов. Больше всего на свете королева любит, кроме Соединенного Королевства, свою кошечку, которая самолично покупает бегуди и бантики в вензорских магазинах. Прочитав это, чеширский кот уселся ко мне на стол и стал сверлить меня своим зеленым взглядом.